Прощайте до следующей почты. Письмо девятое. Дорогая незнакомка, однажды я уже писал, что ваши вопросы красноречивее иных ответов. Теперь вынужден повториться. В вашем вопросе снова спрятан ответ. В сегодняшней почте нашел очередной e-mail а в нем очередная кажущаяся загадка вы спрашиваете отпуск вместе или отдельно я могу попробовать сделать умное лицо и ответить впрочем раз хотите давайте сначала но договоримся сразу что отдыхать все непременно надо. Раскаленный песок или свежая трава, пальмы или сосны, сонная речка или бурный океан у порога – это жизненная необходимость не только для утомленного гонкой топ-менеджера, но и для, казалось бы, беззаботной богемной пташки. Никакая дача, никакая вилла меньше, чем в часе езды от дома – не в состоянии обеспечить настоящей разрядки, настоящего отдаления от ежедневной текучки, притупляющей или вовсе стирающей понимание истинной значимости тех или иных обстоятельств жизни. Так что номер пятизвездочной гостинице на Майорке или счетовой домик на базе отдыха в Казинке Утомительный тур по замкам Луары или освежающая прогулка с рюкзаком по пятитысячникам Кавказа, как минимум что-то одно из этого относится к разряду обязательных мероприятий. Да нет, я не ломлюсь в открытые двери, но мне вдруг показалось, что сомнение закралось у вас. Я просто размечтался. Так вот, зачем люди отправляются на отдых вместе? Здесь немного вариантов. А они не могут обходиться друг без друга. Порой это любовь, порой любовь, ненависть. Б. Они могут обойтись друг без друга, но не видят, зачем. Отдых – прекрасная возможность доставить друг другу радость. Последний, впрочем, удел внутренне свободных людей, что довольно редко. С. Они не представляют себе «а как иначе?» Не представляют и все. Загостенелость быта, привычек, правил, общественного мнения – Самый массовый случай. Д, они и рады бы, но должны, например, корпоративный отдых, куда по договоренности едут с женами, или напротив, пара обременена детьми, которых нужно оздоровить, или которым необходимо продемонстрировать семейный мир, что, кстати, обычно плохо заканчивается. Но это ведь тоже пока не про вас. Самое желанное в литературе, как и в жизни, это, конечно же, первое состояние. И оно вынуждено отметить, к сожалению, вас не касается. Действительно, представим себе двоих людей, которые вместе не по инерции, а по душевной необходимости, Представим себе пару любящих сердец, которые тоскуют друг по другу каждую минуту, проведенную врозь. Могут ли они подумать о том, чтобы разлучиться по собственной воле на целый месяц или хоть неделю? Как только появляется тень сомнений, как только Вы начинаете задавать вопросы, пусть даже робкие, пусть даже отвлеченные, пусть даже сугубо теоретические,